Глава 5. «Five o'clock» у наркома. В ярком цвете неба в особой прозрачности воздуха ощущалась свежая, набирающая силу весна. Солнечный свет лился сквозь высокие окна. Сидевшие за длинным столом нет-нет, да и поглядывали на эти золотые прямоугольники, где меж раздвинутых гордин виднелись крыши, и над ними увенчаны звездой шпиль с паской башни. Каждый, посмотревший в сторону окон, непременно щурился, и от этого в лице на миг появлялось что-то неуловимо детское, никак не сочетавшееся с общим обликом и атмосферой кабинета. Комната была скучная, массивная официальная мебель, тускло поблескивающий паркет, на стене географические карты, завешанные белыми шторками, цветных пятен всего два. Огромная картина «Вождь и нарком» на открытии второй очереди Уч Кандалыкской гресс» Да бело-золотой чернильный прибор обсуждения проекта Советской Конституции. Подарок на 40-летие хозяину от сотрудников Центрального аппарата. Десятиметровый стол, за которым обычно проходили совещания руководства, выглядел непривычно. Посередине две вазы. Одна с фруктами, другая с печеньем. Серебряный самовар, стаканы с дымящимся чаем. Кроме самого наркома и наркома госбезопасности, в чаепитии участвовали еще четверо. Трое в военной форме, один в штатском.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 В отличие от табельных совещаний, где присутствовали согласно должности заместители обоих народных комиссаров, а также начальники управления, отделов и направлений, на чай к самому приглашали без учета званий, по интересу. Приветствовался свободный обмен мнениями, даже споры и возражения начальству. Для того и подавался чай, чтобы подчеркнуть неофициальность этих бесед, которые нарком шутливо окрестил «файвоклоками». В такой обстановке он вообще шутил чаще обычного и держался запросто. Говорил мало, больше слушал. Нарком госбезопасности тут обычно рта и вовсе не раскрывал, подчеркивая этим, что в присутствии самого его номер второй. Мнение Октябрьского о наркоме госбезопасности было такое. Человек умный, но очень уж осторожный. Как говорится, дров не ломает, но и пороха не изобретет. Форточка качнулась под дуновением ветерка. По полированной поверхности стола пробежал солнечный зайчик. Полыхнула мельхиоровая ложечка. В вазе мягко залучился янтарный виноград. Фрукты были отборные. В конце апреля винограда, персиков, абрикосов нет даже в распределителе для высшего комсостава. А тут пожалуйста. Старший лейтенант Коган не выдержал. Деликатно ощипнул виноградину, потом вторую, потянулся и за персиком, но убрал руку. Был Коган подтянут, плечист, рыжеволос. Сегодня его звали англичанин. Каждому из четверых приглашенных на встречу по интересу нарком дал прозвище «немец», «японец», «англичанин», «американец». Интерес же нынче был нешуточный, определить, какое из направлений разведывательно контрразведывательной работы следует считать приоритетным. От этого зависело распределение сил, ресурсов, кадров. Короче говоря, все. Каждый по очереди излагал свою точку зрения. Народные комиссары слушали. Октябрьский выступил первым, сказал, что на сегодняшний день главную угрозу для СССР, несомненно, представляет фашистская Германия, что нападение в июне или даже в конце мая весьма вероятно. В подробности проводимых спецгруппой и мероприятий не вдавался. В столь широком кругу это было бы ни к чему. Лишь зачитал последние агентурные данные, перечислил основные аргументы. Старший майор был уверен, что позиция у него крепкая, куда сильнее, чем у остальных. Вторым выступал японец, начальник японского направления майор Лежава. «Наши дипломаты недооценивают ихнего самурайского коварства, товарищи», – говорил он. «Переговоры переговорами, но даже если мы подпишем с ними договор о нейтралитете, что для самурайской клики дипломатический документ. Когда это японцев договоры останавливали? Может, когда они в 1904 году без объявления войны на порт Артур напали? Или на Хасане в 1938? На Халкинголе в 1939? Я так считаю, товарищи, что сейчас наступает решающий момент. В эти самые дни в Токио определяется, куда качнет Японию» на север против СССР или на юг против американцев. А что самураи полезут в большую драку, сомнений не вызывает. Ихняя военщина нарастила такую мощь, так разогналась, что не может остановиться, даже если захочет». Дальше Лежава коротко обрисовал борьбу, которую ведут две партии внутри японской верхушки – армейская и морская. Генералы выступают за войну на суше против Советского Союза, адмиралы – за войну на море против США. И те, и другие оказывают давление на императора Хирохита – по мнению майора все силы и средства следовало бросить на то чтобы помочь морской партии вот ключ к победе в предстоящей войне с германией а что войны с немцами не избежать чуть раньше или чуть позже это и без форсированных развед мероприятий спецгруппы затея понятно октябрьский на выступавшего ни разу так и не взглянул но клинки в блокноте делались все хищнее с зазубринами, со стекающими каплями крови появились там и самурайские мечи Единственное свидетельство, что старший майор все-таки слушает коллегу, а не смотрел он на Лежаву, потому что имел к нему счет до сих пор не предъявленный и не оплаченный. Японец заметно волновался от этого. Грузинский акцент и без того более очевидный, чем у наркома, сегодня особенно чувствовался. Имя японского императора, например, прозвучало как клёкоторлак хирохита. Дела у Лежавы были так себе. Еще недавно его направление считалось ведущим, особенно после подписания советско-германского пакта, когда немецкая разведка якобы свернула свою работу против СССР и передала агентуру японцам. Но после «Блицкрига» немецкая угроза снова вышла на первый план. Лежаве урезали финансирование, он стал реже бывать у самого, от того сейчас и нервничал. Три года назад, в разгар беспощадной чистки, японская опасность, плюс кое-какие личные качества, спасла ему жизнь. И он остался последним из магикан-разведчиков до Ежовской эпохи. Октябрьский помнил время, когда Лежава был единственным грузином в составе НКВД. Тогда на Лубянке преобладали евреи, латыши, поляки –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 Аргументация у американца была слабовата. «Ничего», — засмеялся нарком. «Мы, америкашкам, воткнем в задницу хирохита, чтоб не скучали». «У товарища японца на этот предмет есть и задумки, и наработки». Помрачневший было лежаво, просиял улыбкой, закивал. «Теперь вы, товарищ англичанин». Старший лейтенант, успевший таки цапнуть из вазы персик, выпинул в ладонь косточку, вытер губы, вскочил. Этого парня из иностранного отдела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 лежавик, кажется, 36. И Япончину и когану максимум по тридцатнику.